Глава 68. Сара вошла в кают-компанию. В канделябре горела одинокая свеча, тусклый свет которой едва озарял края стола. Сара с и прибежали сюда на крик Кресси, но сейчас из каюты генерал-губернатора слышались только рыдания. А потом они увидели тело. В груди Яна, одетого в окровавленную ночную рубашку, торчала деревянная рукоять кинжала. Сара не почувствовала ровным счетом ничего, даже торжества. В Яне было нечто жалкое. Лишенный Ореола могущества, он казался дряхлым стариком. Все его богатство и влияние, все интриги и жестокость утратили смысл. Неожиданно она ощутила огромную усталость. — Ты как, милая? — спросила она Лию, но по выражению лица дочери все было понятно. Оно лучилось облегчением и осознанием того, что страшное испытание уже позади. «Вот его наследие», — подумала Сара. «Ни власть, ни Ботавия, ни место в Совете Семнадцати, которое он уже никогда не займет, а семья, которая радуется его смерти». Сара почти жалела его. В остальном каюта выглядела так, будто ничего не произошло. На столе стояли две кружки вина — Пустая и полная. Между ними бутылка и мерцающая свеча. На полу валялся потрепанный флаг с гербом компании, на котором поверх геральдического льва углем нарисовали метку старого тома. Сара сообразила, что убийство ее мужа было третьим святотатственным чудом. Кресси бросилась к ней на шею, и какое-то время обе молчали, обнявшись, не зная, что сказать. В соболезнованиях не было нужды. Не надо было облегчать боль утрат и утирать слезы. Воспитание требовало христианского благоговения перед почившим, но воспоминания, которые он оставил после себя, побуждали плясать и пить от радости. Для Сары он был просто жертвой неведомой твари, терзавшей корабль, а потому требовал не оплакивания, а тщательного обследования и изучения. «Кинжал видишь?» — с отвращением спросила Кресси. Наверное, это тот самый, который Старый Том обещал положить под кровать. Сара поглядела на кинжал. Грубый, с деревянной рукоятью, таким обычно карманники срезают кошели с поясов. Несмотря на высокое положение, Ян был убит отнюдь не изящным орудием. Может, в этом все и дело, подумала Сара. Старый Том лишил его всяческого достоинства. «Думаешь, кто-то на корабле пошел на сговор со Старым Томом?» — спросила Кресси. «Не знаю. Если вдруг завтра на борту кто-то сказочно разбогатеет, то да». Сара слегка улыбнулась и тут же устыдилась. «Аренту сообщили? Они были близки». «Он очнулся?» — Кресси сжал ее руку. «Час назад», — с улыбкой подтвердила Сара. «В кубрике пожар», — сказала лия «Говорят, лейтенант Хейс спасает людей». «Ну, разумеется», — с гордостью согласилась Сара. «Раз он работает там, я начну работать здесь». Как удивилась Кресси. «Пипс всегда говорит, что нужно искать то, что скрыто, но должно быть видимым, и то, что видимо, но должно быть скрытым». «Слишком мудрено для меня», — проворчала Кресси. «И как отличить одно от другого?» Сара пожала плечами. Этого он не говорил. «Я одно могу сказать», — с нажимом произнесла Кресси. «Когда мы вошли в каюту, свеча не горела». Она явно подумала то же, что и Сара. Муж не засыпал без свечи, потому что боялся темноты. Но что еще важнее, Сара капнула сонного эликсира ему в вино. И видела, как он его выпил. «После эликсира он проспал бы до утра». и не встал бы загасить свечу, даже если бы захотел. Значит, это сделал убийца. Сара повернулась к Дрехту, который растерянно стоял в дверях, капитан стражи, которому больше некого сторожить. «Я последнее видела мужа живым?» — спросила Сара. Дрехт глубоко задумался и ответил не сразу. «Капитан Дрехт», — повелительный тон Сары вывел капитана из отчаяния. «Нет, госпожа», — ответил он осторожно, — «он вызвал меня, когда подавали ужин, попросил проверить, нет ли в каюте кинжала, каждый вечер просил, говорил, что старый том ему угрожает». «Вы обыскали каюту?» «Разумеется». «Нашли кинжал?» «Нет». Кинжал, торчащий из груди генерал-губернатора, служил немым опровержением. Когда я уходил, кинжала не было, запротестовал Дрехт, когда все покосились на орудие убийства. А даже если бы и был, никто не входил и не выходил из каюты до того, как мы с Кресси нашли тело. Я стоял на посту всю ночь, не дремал и никуда не уходил. «Да, я помню, как он звал вас за ужином», — задумчиво пробормотала Кресси. «Мне еще показалось, что голос у него какой-то странный». «Стал таким после визита в каюты пассажиров», — подтвердил капитан стражи. Когда это было? В ночь смерти Восса. Дрехт задумчиво подергал бороду, припоминая. Генерал-губернатор тогда весь день просидел, слечая корабельный манифест со вторым списком, бормотал, мол, демоны вырвались на свободу. Потом что-то увидел и сказал, что дело не в причуде. Вскочил и пошел в каюты. И, судя по голосу, чего-то боялся. С кем он виделся? Не знаю, только слышал, как он сказал «Вы меня ждали». Его точные слова, и он произнес их почтительно. Никогда не слышал, чтобы он с кем-нибудь так разговаривал. «Что произошло потом?» — нетерпеливо спросила Сара. Ей не терпелось ринуться в бой. «Вот что, наверное, чувствует Пипс», — подумала она. «Волнение, когда подступаешь к разгадке и кураж от того, что вот-вот поймаешь преступника». Нет, все-таки это самое невероятное приключение в ее жизни. «Он вышел из той каюты два часа спустя и попросил меня проводить его к себе», — продолжал Дрехт. Больше ничего не говорил. Запер дверь и зарыдал, и больше не выходил. «Отец рыдал?» — недоверчиво спросила Лия. Сара мерила шагами каюту, пытаясь осмыслить странное поведение мужа. Он обладал властью и не пошел бы к кому-то сам. а вызвал бы этого человека к себе. Кто-то из пассажиров удостоился чести принимать его у себя. Но кто? Ради кого он пошел бы в каюты? Сара подошла к столу и посмотрела на листки бумаги, но не увидела ничего, что могло бы так напугать мужа. Рядом с листками лежало перо, на деревянной столешнице засохла клякса. У Сары возникло странное чувство, что она уже видела нечто подобное всего три дня назад в каюте Восса. Там не было ничего такого, чего не заметил бы Арант. Все было прибрано, кроме проездных документов в семье генерал-губернатора, а значит, ВОЗ занимался ими перед смертью. Что-то здесь не так. Вос был педантичен и не стал бы доставать бумаги без особой надобности. «Лия!» — позвала она. «Да, мама. Прочти, пожалуйста, корабельный манифест и список одержимых старым Томом. Ты смекалистая, глаз у тебя зоркий». «Возможно, ты увидишь то, что пропустила я». Лия просияла от похвалы и села к столу. Оставался второй вопрос, что обсуждалось во время того визита, от отчего ее муж разрыдался. Это как-то связано с Арантом? Он единственный, кого генерал-губернатор точно любил. Сара еще раз оглядела каюту в поисках ключа к разгадке. Ее взгляд снова приковала свеча. Должно быть, ее загасил убийца, но зачем? И как ему удалось проникнуть в каюту без ведома Дрехта? Возможно, тот лжет, но, по словам Исака Ларма, капитану стражи была обещана огромная награда за то, чтобы он доставил ее мужа в Амстердам целым и невредимым. К тому же у Дрехта было немало возможностей его убить. Зачем было это делать здесь и сейчас? Ведь все бы сразу поняли, кто убийца. Сара внимательно оглядела обстановку, ища объяснение. В тайне полуночного крика Пипс путем умозаключения установил, что убийца прятался в подвале, ожидая, когда все уйдут. Сара топнула по половицам. Все удивленно уставились на нее. Доски оказались крепкими. «Дрехт?» «Да, госпожа». «Встаньте на стул и простучите потолок. У меня платье слишком тяжелое». Трехт недоуменно свел кустистые брови. «Ваша милость, я понимаю, вы переживаете страшное потрясение, но там, может быть, люк», — пояснила Сара, подходя к письменному столу и вновь оглядывая бумаги. «Убийца мог спуститься сверху». «Но там ваша каюта, госпожа». «Да, но я весь вечер лечила аранта Все задумались. Лия вдруг удивленно фыркнула, потом рассмеялась. «Очень умно. Кажется, я знаю, с кем виделся отец», — весело сказала она, не обращая внимания на труп. Сара и Крэсти подошли к столу. Лия взяла перо из чернильницы и подчеркнула два имени. виконтесса Дилвахин в корабельном манифесте и Эмили де Хавиленд в списке, одержимых старым томом. «Видите», — сказала она, хотя никто ничего не увидел. «Фамилия Дилвахен составлена из букв фамилии Хавиленд». Не сказав ни слова, Сара побежала на шканцы так быстро, как только позволяли юбки, а задаченные Дрехт, Кресси и Лия последовали за ней. Под звездным небом на палубе лежали тела тех, кто погиб в давке в кубрике. Дети плакали, взрослые скорбно обнимали родных. Сара настойчиво постучала в каюту Дилвахин. Ответа не было. «Викантесса Дилвахин!» По-прежнему тихо. «Эмили Де Хавилэнд», — попробовала она. Не обращая внимания на подбежавших Кресси, Лию и Дрехта, Сара открыла засов, и дверь со скрипом отворилась. Несмотря на полумрак, сразу стало ясно, что каюта пуста. Казалось, в ней никто и не жил. Единственным признаком чего то пребывания был огромный красный ковер на полу. Сара вспомнила, как в утро отплытия матросы втаскивали его в каюту. В разложенном виде он выглядел таким же большим, Его края находили на стены. В поисках свечи Сара пошла к письменному столу. Что-то противно хрустнуло под ногами. «Мама?» — спросила Лия с порога. Сара жестом велела ей оставаться на месте. Сжав эфес шпаги, Дрехт заслонил с собой Лию и Кресси. Сара опустилась на колени и нащупала на полу что-то похожее на упругий завиток. Она вынесла находку в коридор, где было посветлее. Оказалось, что это крупная стружка, точно такая, какие получались у плотника, который делал полки в первое утро на корабле. Это как-то связано со звуком, который слышала Доротея. Значит, Дилвахин, то есть Эмили де Хавеленд, что-то мастерила у себя в каюте? «Лаксагар — ловушка на норне», — пробормотала Сара. «На столе что-то есть». Дрехт вгляделся в темноту. Судя по голосу, ему было не по себе, и он не собирался переступать через порог. Сара сходила за свечой и вернулась. На письменном столе лежала демонология. Сара остановилась, как вкопанная. Изабель всегда носила книгу с собой. Неужели она умолчала о своем знакомстве с Дилвахин? Но даже в этом случае, почему в каюте нет ничего, кроме книги? Она грамма хитрая, однако Эмили де Хавиланд явно хотела, чтобы ее разгадали, а потом пришли в ее каюту и обнаружили книгу. Сара осторожно приблизилась к столу и открыла книгу. Она была другой. Та же обложка и веленевые листы, даже тот же самый стиль иллюстраций и шрифта, но содержание другое. Вместо латинских письмен рисунки. Сара перелистнула первую страницу. Рисунок темными чернилами. Вот пылает огромный дом. Разъяренная толпа выволакивает из него обитателей и перерезает им глотки. Охотник за ведьмами Пьетер Флетчер равнодушно наблюдает за происходящим из угла, а старый том что-то шепчет ему на ухо. Она посмотрела на следующую страницу. Изображение Пьетера Флетчера крупным планом. Охотник за ведьмами прикован к стене, его рот разинут в отчаянном крике. Старый том потрошит его живьем и швыряет внутренности под ноги. Подавив тошноту, Сара перелистнула страницу. Корабль отплывает из Батавии. Сара с мужем Илии стоят на шканцах. Дрехт ведет или Пипса и Арента сквозь толпу. За ними, в обличье волка с головой летучей мыши, следует старый том. У Сары закружилась голова, она вновь перелистнула страницу. Саардам в окружении остальных кораблей флотилии. Вдалеке виднеется восьмой фонарь, но без корабля. Фонарь держит в руке старый том. Пятая страница. Прокаженный режет скот в хлеву, а старый том пляшет среди окровавленных туш. Шестая страница. Прокаженный шагает сквозь туман по палубе. Старый том идет следом. «Что это, милая?» Кресси подошла к Саре. «Хроника случившегося с отвращением», — ответила Сара, открывая следующую страницу. Ян Хан с кинжалом в груди, распростерт на кровати. «Мама!» — ахнула Лия в ужасе. «Все именно так и было. Откуда Дилвахин знала, что именно произойдет?» Рука Сары будто налилась свинцом, но ей необходимо было увидеть, что дальше. Нарисованный Саардам пылал, пассажиры жались к великану в обличии Старого Тома, а тот переносил их на остров. Со страницы на Сару сухмылкой глядел сам дьявол. Он знал, что она читает эту книгу. На последней странице метка Старого Тома красовалась посреди океана, а Саардам казался крошечным пятнышком под ней. Но что-то было не так. Метка выглядела странно, знакомые линии переходили в круги разной формы, будто Эмили просто капала чернилами на бумагу. У Сары перехватило дыхание, она с ужасом поняла, что это не метка Старого Тома, а остров, к которому несло Саардам. Там родился этот символ. Три святотатственных чуда свершились, и теперь Старый Том ввел их в свое логово.